Глава 7. Анна. После нашего возвращения из Звезды Гастёрда начался сумасшедший дом с облётом королевства, лечением и отстрелом зомби. Неискончаемый, постоянно повторяющийся день длился уже вторую неделю, но у него был один приятный побочный эффект. Я так уставала, что мне некогда было думать о чём-то, кроме работы. и уж тем более терзаться непонятными нестыковками. Наши отношения с Мартышем развивались плавно и как-то уютно. У меня теплело на душе каждый раз, когда я даже просто вспоминала о том, что он есть. Хотелось, не знаю, хотелось сидеть рядом, болтать, смеяться, дразнить его немного. Мартыш ужасно милый реагировал в ременах, хотя и сам за словом в карман не лез. И, конечно, хотелось близости. Но мы оба почему-то осторожничали и не торопили события. Это было здорово. Вот только я всё время мучилась каким-то странным несоответствием и непонятными вывертами собственного сознания. Во-первых, если я люблю Марташа и рассталась с Адрианом по собственной воле из-за того, что мы друг другу надоели, то почему у меня щемит в груди, когда я вскользь натыкаюсь на его хмурую физиономию в библиотеке? или в машине, или в столовой. Почему меня мучает желание подойти, погладить, прижаться, закрыть глаза? Нам же надоело. И что значили его слова: "Не думай об этом"? Тогда, в первый наш полёт над заражённым городом. Судя по всему, я действительно о чём-то до сих пор не думаю, не понимаю только о чём. Но сами-то слова я помню, и чем дальше, тем глубже мои подозрения. Но у этих подозрений просто не было шанса разрастись до чего-то более серьёзного, чем смутные мысли перед сном. Потому что проклятие шагает по стране, будь оно неладно. А страна, то есть государство, всеми силами пытается не сдохнуть всем населением сразу. Настроенные на заражённых артефакты выпускались сотнями, если не тысячами. Школы, больницы, государственные учреждения оснастили ими в первую очередь. Прошерстив для начала персонал и посетителей, результат оказался ошеломляюще страшным. Заразу успело пустить корни в таком количестве мест, что первые несколько суток мы все четверо пахали как проклятые, ни минуты не тратя на отдых, держались только на стимуляторах и магии жизни. Надо было объехать все школы и прочие детские заведения в столице и округе. За это время Поднятая по тревоге гвардия с помощью сканеров, летучих машин и специальных меток прочесала всю страну, двигаясь от столицы к границам и в обратном направлении. Выяснилось, что заражённые идут на множество хитростей, стараются затеряться в толпе, прячутся по подвалам и канализациям в городах, забиваются в самые глубокие норы в трущобах, пользуются множеством нелегальных путей ходов. И способов, чтобы проникнуть туда, где можно будет заразить как можно больше народу. Целые городские кварталы окружались силовыми барьерами, и население выводили только через импровизированные кап-ап-с-артефактами. Сколько было трагедий, ужаса, слез, когда в одной семье половина детей и мать, например, оказывались чистыми, а другая половина вместе с отцом первично зараженными, все понимающими. о сознающими себя, но мы лечили, лечили и лечили. Лорд Мисарша, лорд Хамерс меняют друг друга, направляли меня, помогая разобраться в путанице самых разных потоков. Все люди разные, это я и раньше знала, но сейчас ещё раз в этом убедилась. Ни одной идентичной ауры, ни одного похожего переплетения энергий. Нет, общие принципы никто не отменял. Но всё равно мы буквально на ощупь находили более быстрые и универсальные способы лечения этой заразы, чтобы не просто шарашить сырой силой, как раньше, а расходоваться экономно, потому что иначе я бы сдохла на второй день, несмотря на то, что Марташа и Адриан без устали гоняли волну магии над заражёнными городскими кварталами. Каждую ночь летающий мобиль с месаршем за рулём тихо садился на самую высокую и удобную крышу. парни выбирались из салона, становились спина к спине и в эти моменты, раз за разом распутывая узлы проклятия в чужих аурах и пропуская сквозь себя сразу и смерть, и жизнь, я забывала об усталости, полностью отдаваясь странному прибою, леденящему и обжигающему одновременно. Так уж получилось, что справиться с заразой, не убивая носителя, можно было только вот так, сплетая воедино магию белую, магию чёрную и ещё что-то невидимое, наверное, собственную душу. Увы, за 800 лет гонений на тьму таких специалистов просто не осталось, а лорда Мараша мы с собой не брали, потому что нельзя было никому показывать. Во что превратились парни и на что способна их объединённая сила, так и лечили в глубокой тайне. Счастье ещё что остальные некроцелители научились как-то пережимать потоки, не давая заразе развиваться слишком быстро, и у людей был шанс дождаться нашей невидимой помощи. Самый страшный страх я прятала в глубине души и не говорила о нём вслух. Никто из нас не говорил, молча делали дела. пока не падали от усталости. И постепенно к концу второй недели карта, вывешенная миссаршем на большом экране в столовой, я даже не заметила, когда он этот экран установил, из плож красной, оранжевой, пятнистой, словно покрытая язвами кожа становилась все более зеленой, радовала глаз очищенными городами, городками, деревнями, а о том, что древний призрак, запустивший проклятие, все еще на свободе. И может в любой момент начать всё заново, мы старались даже не думать. Что уж там, думать вообще стало очень трудно. Всё время дико хотелось спать и есть. Словно я вернулась в первые дни моего попадания. Радовало только то, что мужчины от меня теперь не отставали. Бешено расходующий ресурсы организм требовал заправки, заправки, ещё раз заправки, раз уж отдохнуть ему не давали. нормальная физиология замещения. Но однажды настал наконец вечер, когда я узнала, что этой ночью мы уже никуда не летим. На подгибающихся ногах добралась до своей кровати и интересно, сколько суток я проспала. Несколько раз я просыпалась, вяло доползала до туалета, что-то пила из кувшина на тумбочке и даже, кажется, ела и падала обратно в постель. Наконец организм восстановился, и я выползла из спальни, огляделась. Поняла, что оставаться в замке вместе с Адрианом, посматривающим на меня как-то хмуро и странно, я не готова, и запросилась к Мартушу. Он без проблем взял меня с собой в управление и привычный ещё по старому миру водоворот закружил меня. В замок мы приезжали поздно, чтобы поужинать обычно вдвоём, потому что Адриан постоянно пропадал в библиотеке и разойтись по своим спальням. А потом мне приснился сон. Комната больше всего похожа или на монашескую келью, или на камеру. Зарешечённая крохотная кошка под самым потолком, из которого тянет сылой и сыростью так, что лучше бы его вовсе не было. Тонкий, клочковатый тюфяк на голых досках, протёртый почти до дыра одеяло. Папа умер. И братья Мне вчера сказали об этом, но я и так знала, почувствовала. Их смерть отдалась во мне осенний стыл и безысходностью, погасивший последние искрки надежды. Дверь тихо приоткрылась, и я невольно попыталась натянуть сиротское одеяло повыше, словно оно могло защитить меня от новых бед. Но это оказался вовсе не надсмотрщик, а Лайеш. Я бросилась к нему без тени сомнения, утонула в тёплых родных объятиях, замерла, не дыша. Он крепко прижал меня к себе, поцеловал, но тут же отступил, успев только шепнуть: "Быстрее иди за мной, ничему не удивляйся, главное молчи". И тут же принял холодный отстранённый вид, открыл передо мной дверь камеры и сказал стоявшему за ней конвою: "Я сам отведу к императору дочь зменника". На глухозакрытая карета, в которую меня посадили, отъехала от серых стен уже довольно далеко, когда вдруг на одном из поворотов что-то случилось. Грохот мостовой под колёсами резко стих, сменившись громким окриком. Именем императора стойте! И резкий стон, словно кого-то проткнули шпагой, тонкий прохладный ручеёк чужой смерти. Лаеш рывком открыл дверь и протянул мне руку. Бети бегом, быстрее. Он выдернул меня из душной темноты, за руку протащил несколько шагов до узкого переулка, вгляделся. Большой бродячий пёс с вислыми ушами и золотисто-пепельной шерстью возник откуда-то, как по волшебству. То есть почему как? Лаешь, призвал его. Он же анимак. Потом мой любимый повернулся ко мне, резко сжал, поцеловал. Поцелуй был сладким-сладким. И одновременно со вкусом горечи и слёз. Это я плачу. Я. Почему? Почему это случилось с нами? Собака приведёт тебя к тем, кто о тебе позаботится. Беги и не оглядывайся. Сердце отчётливо ныло. Оторваться и уйти было просто невозможно, и я отчаянно цеплялась за него, прижималась лицом к его груди, ещё секундочку, самую последнюю, самую последнюю. Быстрее, Бэт, прикрикнул Лаэш, отталкивая меня и разворачиваясь в сторону улицы. 8 в Садников. Пёс зарычал, вцепился в полы моего платья и потащил в темноту переулка. Двуликий, никогда в жизни мне не было так больно, как в тот момент, когда я со всех ног неслась по неровным скользким камням через трущёбы и слышала за спиной звон шпаг. Уличный пес мчался вперед, время от времени оглядываясь и порыкивая, сворачивал в кривые переулочки, нырял в подворотни и путал следы. Мы уже довольно далеко убежали, звуки боя давно утонули в сонливой тишине ночной окраины. Когда вдруг целенаправленно указывающий путь пес резко затормозил, закрутился на месте и тоскливо завыл. А моё отчаянно бьющееся где-то в горле сердце пропустило удар и замерло в ледяной пустоте. Лай Шуммер. Я ощутила его смерть, увидела её в опустевших глазах бродячей собаки, из которых исчез зеленоватый оттенок его разума. Медленно опустившись на колени, не чувствуя каменного холода разбитой мостовой, Я вцепилась в свалявшуюся собачью шерсть и завыла вместе с ним от нестерпимой, раздирающей душу боли. Тонкое золотое кольцо, подаренное им в день помолвки, то самое, которое невозможно было снять, пока мы оба живы, скатилось с пальца, и последний мод блиском было в счастье каннуло в чёрную щель между камнями. Безшумная серая тень опустилась на плечо. Пушистые перья скользнули по щеке. И ещё. Ещё девять сов. Почти сразу откуда-то из-под дворотни появился молодой мужчина, друг Лаюша, тоже анимак. Ваше высочество! Ваше высочество, наконец-то мы вас нашли. Пойдёмте быстрее, вам надо в укрытие. И вдруг у меня в голове зазвучал мальчишеский голос: 1 2 3 4 5 некроманта убивать. Из-за это 6 и 7 шпагой он проткнёт теперь. 8 трупов, 9 сов у принцессы есть укров. Ну а принца из костра мучит девятая сова, а 10-м был король. Ты проиграл, он придёт за тобой. Я резко села, сбрасывая с себя липкий морок сна, и обнаружила, что оказывается, уже давно рыдаю. Подушка мокрая насквозь, а в горле бьётся и клокочет крик. Едва отдышавшись, я соскочила с кровати и, как была, босиком в одной пижаме, выскочила из спальни, пролетела через холл и распахнула дверь в его комнату. Он сидел в кресле, бледный, какой-то потрясенный, посмотрел на меня растерянным, удивленным взглядом и медленно встал мне навстречу. Всхлипнув, я бросилась к нему, обхватила, прижалась изо всех сил. Живой. Ты живой. Мой лаешь.